«Почему вы не попытались истребить всех червей?» — поинтересовался Пауль. «Слишком дорого», — ответил Кинес, — «и слишком большая территория». Пауль снова откинулся на спинку сиденья. Его чувство правды, восприимчивость к оттенкам голоса говорили, что Кинес в чем-то лжет, что его слова полуправда. И он сказал себе, «Если связь между червями и пряностью все же есть», Уничтожить червей — значит уничтожить пряность. «Скоро отпадет всякая вероятность того, что кому-то придется выбираться из пустыни самому», — заявил герцог. «Стоит включить вот такой радиомаячок», — он тронул медальон у себя на шее, «и спасательная группа вылетит немедленно. В ближайшее время все наши работники получат такие же аварийные передатчики. Мы создаем специальную спасательную службу». «Похвальное намерение», — отметил Киннес. — Судя по вашему тону, вы не согласны с идеей спасательной службы? — нахмурился герцог. — Не согласен? Отчего же? Я согласен. Вот только пользы от вашей службы будет немного. Создаваемые бурями помехи глушат почти все сигналы. Передатчики просто коротит Здесь уже пробовали внедрить нечто подобное, знаете ли, но Аракис круто обращается с техникой. Кроме того, если на вас охотится червь, чаще всего у вас есть пятнадцать... Самое больше двадцать минут. Тогда что бы вы посоветовали? Спросил герцог. Вы спрашиваете у меня совета? Да, как у планетолога. И вы ему последуете? Коль скоро сочту его разумным. Прекрасно, милорд. В таком случае вот мой совет. Никогда не путешествуйте в одиночку. Герцог даже оторвался от панели управления. — И это все? — Это все. Никогда не путешествуйте в одиночку на одной машине. — А если, допустим, машина разбросала бури и приходится в одиночку идти на вынужденную посадку? — спросил Халик. — Можно что-то предпринять в этом случае? — Что-то? — Очень широкое понятие. — пожал плечами Киннес. — А что бы сделали вы? — спросил Пауль. Киннес бросил жесткий взгляд на подростка, снова повернулся к герцогу. — Я, прежде всего, заботился бы о целости своего десятикомба. Если бы я оказался вне ареала обитания песчаных червей или на скалах, я остался бы в близерне топтера, в противном же случае постарался бы, возможно, быстрее уйти от него на максимальное расстояние. Тысячи метров обычно достаточно. Затем я бы укрылся под плащом. Червь уничтожит топтер, но, возможно, не заметит меня. — И что потом? — спросил халик Кинес пожал плечами. Потом остается ждать, когда червь уйдет. — Это все? — спросил Пауль. — Когда червь уйдет, можно попытаться выбраться из пустыни, — ответил Кинес. И если идти тихо, обходить барабанные пески и приливные провалы, пыльные ямы, можно выйти на ближайший скальный участок. Таких участков довольно много, так что какие-то шансы будут. «Что такое барабанные пески?» — встрял Халлик. «Участки уплотненного песка», — ответил Кинес. «Самый легкий шаг заставляет их греметь, как барабан, а черви всегда приходят на этот звук», — добавил он. «А приливный провал?» — спросил герцог. — Углубления в почве пустыни за столетия, заполнившиеся пылью. Иногда они так велики, что в них есть течение и приливы. И любое из этих провалов поглотит всякого, кто неосторожно ступит на его поверхность. Халлик устроился в кресле поудобнее и снова взялся за баллисет. Проиграв вступление, он запел. — Здесь в пустыне охотятся дикие звери. поджидая беспечных в смертельных песках. О, не надо гневить и скушать здесь богов, властелинов пустыни, коль не ищешь ты гибели в этих страшных краях. О, опасности! Внезапно он оборвал песню, подался вперед. Сир, пыльное облако прямо по курсу. Вижу, Гурни. Вот туда нам и надо, кивнул Кинес. Пауль приподнялся, вглядываясь. Впереди... километрах в тридцати по поверхности пустыни катилось пыльное облако. «Это один из ваших меланжевых комбайнов-подборщиков», — пояснил Киннес. «Он спущен на поверхность, а это значит, что он находится на меланжевой россыпи. Облако — это выбрасываемый комбайном отработанный песок, из которого на гридексе и центрифуге выбрана пряность. Это облако ни ничем не спутаешь». — Вижу летательный аппарат над облаком, — объявил герцог. — Я вижу два, три, четыре топтера-наводчика, — ответил Кинес, — наблюдают за пустыней и высматривают знак червя. — Знак червя? — переспросил герцог. — Он выглядит, как песчаная волна, движущаяся к краулеру. Конечно, приходится расставлять и сейсмодатчики на поверхности. Червь зачастую идет так глубоко, что волна не образуется. — Кинес обвел взглядом небо. «Странно, что не видно грузолета. Он должен бы быть где-то поблизости». «Так черви, по-вашему, появляются всегда?» спросил Халик. «Всегда». Пауль тронул киноса за плечо. «Какую территорию занимает каждый червь?» Кинес свел брови. Этот ребенок продолжал задавать взрослые вопросы. «Это зависит от размеров червя». «Ну а все-таки?» – спросил герцог. «Большие контролируют 300-400 квадратных километров. Маленькие...» – он замолк. Герцог резко включил реактивные тормоза. Машина дернулась, словно взбрыкнувший скакун. Кормовые двигатели со свистом отключились. Короткие крылья раскрылись, вытянулись во всю длину, захватили воздух широким взмахом. Аппарат стал теперь полностью орнитоптером и летел, плавно взмахивая крыльями. Правая рука герцога лежала на рычаге, левой он показывал на восток, за комбайн. Это знак червя. Кинес перегнулся через его плечо, всмотрелся вдаль. Паул и Халик оказались пришаты друг к другу. Пауль заметил, что сопровождающие орнитоптеры, не сумев повторить неожиданный маневр герцога, залетели вперед и теперь разворачивались. Комбайн был все еще впереди, километрах в трех. Там, куда показывал герцог, среди тянущейся к горизонту теневой ряби дюнных полумесяцев, по прямой линии двигалась песчаная волна, продолговатый песчаный холм. Пауль вспомнил, как тревожит водную гладь, плывущая под поверхностью рыба «Да, червь, — сказал Кинес, — и большой Он повернулся, взял с панели микрофон, переключил частоту Бросив взгляд на карту, закрепленную над головой на роликах для перемотки, планетолог произнес в микрофон «Вызываю краулер на Дельта Аякс-9, след червя» «Внимание, краулер на Дельта Аякс-9, след червя, подтвердите прием» Динамик затрещал помехами, затем послышался ответ «Кто вызывает Дельта Аякс-9? Прием!» «Они что-то слишком спокойны», — заметил Гурн Кинес сказал микрофон «Вызывает орнитоптер, совершающий неплановый полет Находимся в трех километрах к северо-востоку от вас Червь идет пересекающим курсом Предположительно перехватит вас через 25 минут Теперь из динамика раздался новый голос Говорит командир звена наводчиков-наблюдателей. Подтверждаю сообщение. След червя. Рассчитываю время сближения. Короткая пауза, затем... Максимальное время 26 минут. Неплановый. Прекрасная оценка времени. Кто у вас на борту? Прием. халик отстегнул привязные ремни и вклинился между Кинесом и Герцогом. Кинес, это обычная рабочая частота? Да, что? Кто нас услышит? Только рабочие команды в этом районе Так рассчитано, чтобы они не мешали друг другу И не устраивали кашу в эфире Динамик снова затрещал «Здесь Дельта Аякс-9 Кто получит премию за предупреждение? Прием!» Халлик взглянул на герцог Инесс объяснил «Тот, кто первый заметит знак червя И оповестит о нем, получает премию Процент от добычи Поэтому они хотят знать Ну так передайте им, кто?» первым обнаружил червя сказал халик кинес поколебался поднял микрофон премию получает герцог лето от рейдис герцог лето от рейдис прием голос в динамике был спокоен но искажен особенно сильным треском помех вас поняли благодарим а теперь распорядился халик Скажите им, пусть разделят премию между собой Скажите, что так желает герцог Кинос сделал глубокий вздох и заговорил Герцог желает, чтобы вы поделили его премию между собой Как поняли, прием Поняли, хорошо и благодарим, ответил динамик Герцог сказал, обращаясь к планетологу Да, я забыл упомянуть, что Гурни Также талантливый специалист по связям с общественностью Киннес бросил на Халика озадаченный взгляд. «Таким образом люди увидят, что их герцог заботится об их безопасности», — пояснил халик «И об этом случае будут говорить. А поскольку обмен шел на зональной рабочей частоте, не думаю, что харконненские агенты слышали нас». Он мельком глянул на сопровождающий топтер. «К тому же мы неплохо защищены, так что риск был оправдан». Герцог направил машину к песчаному облаку, извергаемому комбайном. «Что они предпримут?» «Где-нибудь неподалеку должен находиться грузолет», — ответил Киннес. «Он прилетит и заберет краулер». «Что, если грузолет попадет в аварию?» — спросил халик «Вы же знаете, часть оборудования гибнет», — ответил Киннес. «Милорд, советую подлететь поближе и посмотреть сверху. Вам это должно показаться любопытным». Герцог свел брови и, быстро работая управлением, удерживал орнитоптер в равновесии в завихрениях воздуха над комбайном. Пауль посмотрел вниз. Песок все еще летел из пластика металлического монстра под ними. Комбайн походил на огромного желто-бурого с голубым жука, раскорячившегося на длинных лапах со множеством широких гусениц. Впереди у жука был хоботок в виде огромной перевернутой воронки, засунутой в песок. — Богатая россыпь, судя по цвету, — отметил Кинес. — Они будут работать до последней минуты. Герцог добавил мощности на крылья, увеличил их жесткость, опустился ниже и вошел в планирующий полет по кругу над краулером. Оглядевшись, он увидел, что сопровождающие топтеры заняли позицию выше и также кружат над ними. Пауль разглядывал вырывающиеся из отводных труб облако песка, перевел взгляд на пустыню, откуда неумолимо приближался червь. «Почему мы не слышали, чтобы они вызвали грузолет?» спросил халик обычно связь с грузолетом идет на другой частоте ответил кинес следовало бы держать наготове по два грузолета на каждый комбайн заметил герцог там внизу на этой машине двадцать шесть человек не говоря уже о стоимости оборудования